Глава пятое. Возродился неподалеку от границы купола. В сотни метров надо мной возвышалось мерцающее силовое поле, апаясывающее аномалию. Можно считать, что пары километров у меня в запасе есть. Недавняя стычка происходила в центре, а я сейчас нахожусь на окраине. Даже если среди авалонцев есть умельцы, которые могут срисовать мое местоположение, им потребуется время, чтобы добраться до меня. Это, конечно, при условии, что никто не стоит в оцеплении вдоль берега, но чтобы окружить такую территорию, потребуется тысячи человек. Не думаю, что на мою поимку выделят такое количество игроков. Сконцентрировался на карте. Способность Данжевого озарения показала множество порталов, но мне требовался такой, в котором было бы больше двадцати этажей. В последнее время я сильно поиздержался. Около шкалы жизни красовалась скромная тройка. Вот так и бросает меня из крайности в крайность. То за попадание в топы получаю столько, что десяток воскрешений пропадает в никуда. То, как сейчас, почти ничего не остается. И как раньше люди существовали с одной жизнью? Не понимаю. Или это мы, игроки, расслабились настолько, что можем позволить себе рискнуть, потому что знаем, что у нас имеется артефакт фиксации, который воссоздаст тело и перегонит разум в новую оболочку, а старое... Да что о ней вспоминать? Погибло и погибло. Я помчался к Данжу, не забыв при этом активировать арканом и экипировать доспех с повязкой. В этот же самый момент со всех концов города раздался тревожный гудящий звук. Заметил, как люди, грузившие товары, бросали все ящики и упаковки, спешно позакрывали двери прицепов, запрыгнули в кабины и начали отбывать изо дня в день. Они действовали слаженно и без особой паники. Видимо, у Содружества это стандартный сигнал, оповещающий о том, что времени до прихода чудовищ остаётся совсем немного. В принципе, как раз хватит, чтобы без суеты убраться со злополучной территории. Подбежал к подъезду. Механический кодовый замок уже был выбит мародёрами, так что для моего хаотического кольца работы не нашлось. Заметил, что все квартиры вскрыты, но, тем не менее, проник в одну из комнат, не забывая при этом контролировать округу на предмет опасности. Пока что всё было тихо. После возрождения наши тела оказывались полностью отдохнувшими и сытыми, но впереди предстояла длинная ночь, поэтому я решил поесть и попить про запас. Бальзамы и батончики в этой ситуации тратить не хотелось. Мне повезло. Не знаю, что именно искали здесь грузчики, но еду они не тронули. Запихнул в себя какие-то консервы, схватил вафли и бутилированную воду. Понимаю, что мой способ поглощения пищи со стороны выглядит не лучшим образом, Но испачкаться не боюсь. Стихийная свобода очистит тело, а следовать этикету даже не смешно. Жизнь дороже. Параллельно активировал жучка, выбрав целью Дмитрия Хрищева. Тот оказался в километре от авалонской аномалии. Спустился в подвал и до жевоевой сладости принялся следить за изменениями на карте. Когда какая-то зеленая точка оказалась около подъезда, без промедления отправился на четырнадцатый этаж Данжа. С мобами справился довольно легко. Сферы, проносясь огненными и ледяными болидами, разметали их тушки за считанные секунды. Никаких трофеев или эссенций душ так и не получил. Можно было и не уничтожать монстров, а тихо и мирно просидеть под арканумом, но лучше не рисковать. Сундук исчез, будто его никогда и не было. Я начал ждать, пока восстановится просевшая мана. Сундук исчез, будто его никогда и не было. Я начал ждать, Следующий этаж мог преподнести неприятный сюрприз, так что требовалось быть во всеоружии. Я снова просил в рейтинге, но сейчас это меня ничуть не беспокоило. Вкинул очки опыта в ограничитель, который теперь обещал слететь через месяц. Долго, но использовать снятие пока рано. Принялся шерстить аукцион, нашел стационарку, про которую говорил Грубер. Предмет позволял спрятать артефакт от чужих глаз и некоторых способностей. пригодится, когда перемещусь на далекое расстояние. Заодно прикупил и несколько видов ловушек, чтобы обезопасить свою точку возрождения от случайных посягательств. Все-таки в будущем надо будет прибиться к какому-нибудь сильному поселению. Это и безопасность, и стабильность, и поделки крафтеров с услугами других умельцев. Одиночки в этом мире не сильно-то и выживают. Не будь аномалией, мое имя в рейтинге давно бы пестрелось серым цветом. И для моего устранения даже не понадобились бы охотники из гильдии убийц, хватило бы простых землян из Валлона. Кира предупреждала, чтобы я не совался к российским объединениям, но ведь есть и другие страны. Языковой барьер, издревле разделяющий человеческую цивилизацию, рухнул. По-хорошему, после того как расправлюсь с Вороном и его телохранителем со шрамом на щеке, можно будет перепрыгнуть на другой материк. Даже Австралия, считаясь, стала миром из параллельной реальности. До нее ведь уже никак не добраться, только телепортом. По воздуху не получится, так как все земные объекты, поднимающиеся выше километра, исчезают. От яхт толку тоже не будет. Появится на каком-нибудь судне моб, который легким движением лапы оставит пробоину. Корабль пойдет к ко дну, а с ним и экипаж. Спасателей все равно придется ждать до китайской Пасхи. Или игрок, растерявшийся при применении забойное заклинание, которое оставит прореху в обшивке. Тот же итог. У перемещающихся артефактов стоят ограничения на расстояние, и я пока что не встречал такого, который был бы способен перебросить даже на шестьдесят километров, не говоря уж про другую часть света. Желаю теперь идти на следующий этаж. Да нет. Внимание, вы больше не сможете вернуться на этот этаж. Все непоглощенные санкции души несобранные предметы останутся на этом уровне. Почти сразу понял, что не зря ждал, пока мана восстановится полностью. После разрушения алтаря и подтверждения выбора о переносе меня перекинуло на пятнадцатый этаж. Передо мной раскинулось внушительное поле, по которому будто прошелся гигантский трактор, оставляющий борозды в пару метров в глубину. Я стоял на рифленой поверхности, напоминавшей резину. Из-за врагов на дне которых виднелась зеленоватая муть поднимался рой крылатых монстров. От дребезжащего звука их крыльев псионический шлем слегка нагрелся. Где-то глубоко в душе ощутил подобие страха, но элемент брони блокировал наведенное внушение. То, что я находился под арканумом, тварей ничуть не смущало. Видимо, полагаются на органы чувств, отличные от человеческих. А может, они просто действуют по алгоритму, установленному неведомым создателем. В любом случае, отсидеться, неспешно выкашивая тварей, точно не получится. Требовалось проверить, насколько эти существа поддаются магии. Я воплотил сферу Неофита и направил магическую субстанцию в морду ближайшего монстра. Вы поглотили сенс души. Общее количество тысяча сто четыре из двух тысяч пятьсот восемьдесят трех. От моба отделился здоровенный слиток неизвестного крафтового материала. Кусок металла шлепнулся в зеленую жижу, забрызгавшую резиновую землю, на которой я сейчас стоял. В местах попадания капель твердая поверхность начала с шипением истаивать. Образовалась дурнопахнущая дымка. Вещество попало и на пону же из элементального раскола, но жидкость лишь бесильно стекала, не принеся мне видимых неудобств. К сожалению, кироса полудина отреагировал несколько иначе. Сразу же снялось пару десятков единиц прочности, а ведь эта броня могла с легкостью выдержать очередь из крупнокалиберного пулемета, потеряв при этом пару единиц. Но самое мерзкое, что капли угодили и на мои открытые руки. Гора зачесалась и покрылась волдырями. Пришлось в очередной раз использовать обезболивающее и зелье регенерации. А теперь в бой! Я перепрыгнул на другой берег, попутно разрубая лезвием вторую тушку. Монстры с тонкими крылышками, которые нарушали все принципы аэродинамики, формы напоминали мяч для американского футбола. У них не было лапок, которые могли бы нанести урон. Кишные пасти, шипы по телу, сгустки заклинаний. Все это тоже отсутствовало. Как я понял, цель этих существ — столкнуть незадачливого игрока в кислоту. Если я ошибаюсь, плевать. Проверять это я точно не буду. Клинок рассек очередную тварь, потом еще одну и еще. Мобов становилось все больше, так что пришлось пускать в бой магию. Сперва я сформировал сферу ранга адепта. Она не разваливалась при попадании, а существовала все отведенные тринадцать секунд. Так что это было выгоднее, чем неофитовые заклинания. Субстанция носилась, прожигая крылья и оставляя проплешиновые липсоидных тушках. Монстры погибали. На месте их тел оставались тонны ремесленных материалов, но утащить их я не мог, так как мой баул оставался в доме Грубера. Да и ни с кем из содружества, кому собирался продавать системное сырье, я больше не встречусь. С аукционом тоже пролетаю. Предметы, полученные после десятого этажа, нельзя выставить в качестве лота. Попробую поговорить с Акелой, а если не получится, то завтра телепортируюсь из этого места. Пора отправляться на реализацию того, о чем мечтал последние два года. Монстры все пребывали. Мне приходилось ввертеться на триста шестьдесят градусов, при этом не забывая поглядывать как вверх, так и вниз. Один раз не уследил за тварями. Ощутил удар такой силы, будто по ногам меня приложили кувалдой. Почувствовал, как сотряслись коленные чашечки. Слава обезболу! Если бы не он, то лететь бы мне прямым ходом к Артфиксу, а потом бежать от разрушительного действия тульских чудовищ. А ведь по он уже погасили большую часть энергии. Я чуть не грохнулся в ядовитую жижу, но вовремя сориентировался и активировал стихийную свободу, которая остановила падение. Твари пронеслись сквозь меня. Отлетел на пяток метров. После того, как обрел плоть, услышал треск встающих на место костей. Интересные зверушки. Вроде и двигаются медленно, а кинетическая энергия столько, что и пушечное ядро на излёте позавидовало бы. М-да, к чёрту физику. Она почти не работает. Две сферы. Тремя я наловчился полноценно управлять. И хаотическое кольцо уже не справлялись. Несколько раз пришлось использовать морозный поток. Ледяная субстанция оставляла двадцатиметровые проплешины. Ширина и высота потока были всего по метру, зато я мог управлять им и же секундно менять траекторию, что позволило взять некоторую передышку. Слева от меня показалась слишком большая концентрация монстров, которых нельзя было игнорировать. Я тут же запустил огненным вихрем уничтожающим тварей по всему пути следования. Воплотил шар, направив его вверх, чтобы он случайно не задел моба и не активировался раньше времени. Донесся электрический треск. Молнии почему-то не уничтожили тварей, зато аннигилировали крылья. Тушки попадали, а в следующую секунду начали взрываться, обдавая пространство шрапнелью, которая сбивала с полета других мобов. Брызнули фонтанчики зеленого вещества. Вместе с детонацией шара образовался густой туман, который потянулся в мою сторону. Отступая, сделал неуверенный шаг и только чудом смог устоять на ногах. Понятно, прыжки пока что противопоказаны. Снова воспользовался стихией несвободы и перелетел в безопасное от ядовитой взвеси место. По пути естественно не забывал гонять сферы. Мана подходила к концу, а поток тварей, если и уменьшился, то не слишком заметно. Пришлось использовать огненные и разрывные зелья. Приходилось выгадывать моменты, швырять фиалы так. Чтобы они не активировались рядом со мной. Понял, что не справлюсь. Когда меня в очередной раз повалили на землю, я развернул иконку артефакториума и переместился на левитирующую площадку, дрейфующую в открытом космосе. И это не побег, а тактическое отступление. Что-то мне не нравится такая динамика. Каким образом другие люди попадали на более высокие этажи и при этом умудрялись справляться с тварями? Та же Лика, хоть и сильный элементалист, но она не может управлять траекторией своей магии, что автоматически усложняет борьбу против мобов. Не все сферы будут бить в цель. Тьфу ты чёрт! Вот и минусы развитого хаотического гриндера. Только сейчас вспомнил, что эта характеристика, вкупе с улыбкой Фортуны, не только увеличивает количество получаемого опыта, но и создаёт для меня больше монстров в данжах. Плохи дела. А ещё я сижу в Зазеркалье. Тут тоже не все так гладко. Трофеи, конечно, сыплятся, как из рога изобилия, этого не отнять. Но существа немного сильнее обычных. Пять минут у меня есть. Источник восполняет почти тридцати единиц маны в час, что сейчас не сыграет значимой роли. Разве что сферу Неофита наколдую или выпущу небольшой стихийный поток. Придется действовать по-другому. И если моя задумка не сработает, то будет очень плохо. Из плюсов целостность с восстанавливающим отваром залечит колени, что даст мне дополнительную подвижность. Первым делом приобрел защитный комплект на руки, чем меньше будет открытой кожи, тем лучше. Потом снова выпил обезболивающее и зелье регенерации. Затем достал упомянутые исклянки и вывалил их прямо на площадку. Сейчас они бесполезны и лишь занимают места. Принялся скупать атакующие отвары, забивая четыре ячейки быстрого доступа. В пятые лежали колбы с водным бальзамом. После этого занялся артефактами-ловушками, заполняя ими весь инвентарь. Их действие было простым: предметы формировали окружность трехметрового диаметра, из которой ввысь вздымался луч, расплавляющий все, до чего мог достать. Действовал поток всего пять секунд, зато активацию можно было настроить как угодно: хоть в помысленной команде, в нужное время для игрока, хоть при пересечении радиуса. При этом артефакт учитывал проникновение и по воздуху. В общем, полезное приобретение и дорогое. Приготовления были закончены, ландействие проработано. Теперь можно взглянуть на древо своего развития. Как я и предполагал, из-за ментального воздействия мизенцевой у меня снялось два очка силы с ячейки, отвечающей за расстояние. Очень неприятно. «Следующий минерал, если я не умру, не посещу никакой пространственной бреши и меня не наградят за какое-нибудь деяние, получу только через месяц». А насчет второго даже и гадать смысла нет. И почему с той женщиной не сработал мой универсальный блокиратор? С чего вдруг? Раньше же все было нормально. Елена Викторовна и поджигатели не смогли пробить, а тут мне даже шансы не оставили. Вопрос. На последних секундах меня посетила идея. Я прикупил еще один фиал со слабой взрывчаткой. Такой даже первоуровневого исчадия бездны убить не получится. И нож. С последним возникла проблема. Передо мной появился металлический цилиндр, но чтобы придать ему нужную форму, требовалось экипировать предмет, а для этого нужно было избавиться от кольца и пушистых хреня. Перстень я снимать точно не собирался, а жезл так и вовсе не мог выбросить. Ладно, эту идею оставлю на потом. Но отвар все же проверю. Таймер отсчитал положенное время и меня выкинуло обратно в данж. Я тут же активировал свою главную защитную способность. Тело покрылось тонкой силовой броней, через которую не смог бы пробиться ни один моб. На меня посыпался сплошной шлейф сообщений. Физический урон отражен. Модификатор х два целых одна десятая. Физический урон отражен. Модификатор х шесть целых три десятых. Физический урон отражен. Модификатор X 0,1. Некоторые монстры падали изорванными тушками, у других ломались крылья. При этом же казалось, все было не по чем. Они раз за разом пытались достать меня, но на 14 секунд я абсолютно неуязвим. На этот раз Хаос не стал преподносить подлянку, и я смог подняться почти не ощущая тяжести. А дальше меня ждал крайне неприятный сюрприз. Очередной. Хотел проверить, могу ли я атаковать, находясь в этом состоянии. Я всего лишь раз за все время нападал подумением на человека с помощью клинка. Вот только противник Дмитрий Хрищев был под стихиалем, так что эксперимент вышел неудачным. И хорошо, что неудачным. Фиал и цилиндр просто растворились, осыпавшись невесомой пылью. И из потока оповещений выловил: внимание, раздел инвентаря оружия заполнен, раздел инвентаря зелья заполнен. Хаотическое отражение урона на время действия приносит вашу физическую оболочку в планы хаоса. Любая атака с вашей стороны вернется к вам в зависимости от сгенерированного модификатора. Ну здорово, блин. Если я когда-то разживусь перевезью, в которую смогу размещать снатобия, то нужно будет сперва избавиться от нее, чтобы склянки не пропали. Выходит, это исключительно защитная способность. А я уж думал, прокачаю гриндера до запредельных значений, от его уровня зависит время действия и откат. и буду разгуливать, как воплощенное бессмертное божество. Ладно. А если я, скажем, спрыгну со ста метров и активирую умения, приземлившись при этом на игрока, это будет считаться атакой? М-м-м, надо еще кое-что проверить. Материализовал артефакт ловушку. Предмет не растворился, но когда я попытался зашвырнуть его на пару метров, он остался в ладони. Вот черт! А я уж размечтался, что приобрел нечто такое, что полностью нарушает игровой баланс. Размечтался. Но все же удалось установить артефакт под ногами. К истечению срока навыка монстры еще оставались. Пришлось использовать стихиалий. Я тут же активировал предмет. В небо ударил луч плазмы, превративший тварей в гору крафтовых материалов. Поднялся над землей. Руки в физическом смысле у меня отсутствовали. Зато получалось воплощать зелья, которые падали, а при соприкосновении с землей взрывались, уничтожая монстров. Ну, хоть что-то. Таким же способом избавился еще от нескольких артефактов, разместив их в разных точках. Собрал вокруг себя небольшой рой и снова активировал ловушку. Затем перенесся подальше, чтобы собраться с мыслями. Действие стихиалия подошло к концу. Монстров осталось немного, и они находились на достаточно приличном расстоянии. Пока твари не приблизились, стал швырять в них склянками. Мощь позволяла метать предметы на очень большую дистанцию. Первое добравшееся до меня существо встретил взмахом клинка. Из тушки вывалился пучок травы. Сериализм, мать его! Потом разрубил второе. Рассек третье. Снова включил ловушку. Запустил морозным потоком, который выжег ману до нуля. Получил удар в грудь, перекинувший меня через яму. Я активировал ауры карателя и ликвидатора. Сионические монстры, генерирующие эманации страха, на мгновение замерли. А потом бросились в рассыпную, пытаясь спастись от нахлынувшего ужаса. Тут чёрт, вот и проблема решилась, и стоило так корячиться.